Грон проснулся около полудня. В сидел у него в ногах. Грон осторожно повел взглядом из-под опущенных век и не заметил ничего подозрительного. Впрочем, если бы что-то было не так, он проснулся бы гораздо быстрее. Грон несколько раз напряг и расслабил мышцы, потом резко сел и потянулся. В испуганно дернулся, но, увидев, что грон просто потягивается, облегченно выдохнул и попытался улыбнуться. Грон спросил: Были проблемы? Вграмм хихикнул. Но понятно, мало кому нравится, что новичок на этом дворе сразу убивает привратника, но он не был горгостцем. Тут оборванец понял, что ляпнул что-то не то и прикусил язык. А Грон равнодушно спросил, как насчет пожрать? Вграмм вздохнул. Грон растянул губы в ухмылке. Понятно. Он потер лицо ладонью и поднялся на ноги. Ладно, пошли искать пожрать.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 «Ты убил привратника. Он должен был нам сорок золотых. Отдавай!» В грамма уже била дрожь. «Это что за чучела?» — поинтересовался у него Грон. Тот пробормотал едва шевелящимися от страха гумами. «Это братья Гасилы, они...» Он поперхнулся и шлепнулся на землю, потому что ноги его уже не держали.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 Но когда он попытался покровительственно похлопать старшего из братишек по шее, то тут же почувствовал, как на его горле сомкнулись железные пальцы, а ноги внезапно перестали касаться земли. Грон фыркнул и показал жестом, что с того достаточно, и старший из братьев швырнул в грамма на землю, сопроводив угрозой, как всегда высказанной коллективно. «Еще раз! Дернешься, прибьем!»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 Спустя пару часов братьям представился случай убедиться, что они действительно являются исключением из правил. Из стаи в семь человек, рискнувших бросить вызов Грону, относительно целыми покинули ночной двор только трое. У двоих были в нескольких местах переломаны конечности, еще двое были мертвы. Одному Грон раздавил гортань, другому переломил позвоночник у основания черепа.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 торжественно вышел из ворот ночного двора и двинулся на базар.